"Вот ещё с возмущением сказала Энн. Мне почти столько же лет, сколько Джордж. Разве я виновата, что я чуть-чуть моложе?" "Ладно, ладно", смеясь, сказал Джулия. "Я не собираюсь отправлять тебя спать одну. Не обижайся. В этом доме мы должны держаться все вместе, пока тут хозяинюют эти стики. Пошли, всем спать". "Ребята, за день здорово устали". Они много плавали, гуляли, гребли. Джулиан некоторое время боролся со сном, но и он вскоре заснул. Вдруг он проснулся. И он послышался какой-то шум. Но нет. В доме было тихо. Что это может быть за шум? Может, кто-то из стека бродит по дому? Не отвряд ли? Тим своим лаем поднял бы всех на ноги. Тогда что это было? Ведь что-то его разбудило. — А что, если этот Джордж принялась за осуществление своего плана? — подумал Джулиан. Он сел, нащупал халат, надел его. Стараясь не разбудить Дика, подкрался к комнате девочек, и посветил фонариком, чтобы убедиться, что у них всё в порядке. Эн лежала на кровати и сладко спала. Однако кровать Джордж была пуста. И одежды Джордж не было. Ох, чёрт, тихонько выругался Джулиан. Куда она отправилась? Неужели вздумала поехать к своей маме? Луч фонарика осветил белый конверт, приколотый к подушке Джордж. Джулиан на цыпочках подошёл к её кровати. Крупными буквами на конверте было написано: Джулиану. Джулиан раскрыл его и прочитал следующее: Дорогой Джулиан, пожалуйста, не сердись на меня. Я не могу оставаться в Кирин коттедже, боюсь, что Сити отравят Тимоти. Ты же понимаешь, моё сердце этого не выдержит. Поэтому я отправляюсь на наш остров, буду там жить одна, пока не вернутся мама и папа. Прошу тебя, напиши для отца записку и сообщи ему мою просьбу. Когда они возвратятся, пусть джин подъедет к острову с красным флажком на мачте. Тогда я вернусь домой. А тебе, Дику и Энн. Теперь, когда я от вас уехала, надо вернуться к родителям. Раз меня не будет, очень глупо было бы вам оставаться в Кирин-коттедже со стиками. Любящий тебя, Джордж. Джулиан внимательно прочитал письмо. Но как же я не догадался, что у неё именно такой план, сказал он себе. Вот почему нам в нем нет места. Она задумала уехать одна с Тимми, но я не могу этого допустить. Ей нельзя так долго жить одной на острове. Она может захворать, может поскользнуться на скалах и покалечиться, и никто даже знать не будет. Он не на шутку был встревожен. Я опасаюсь за упрямую девочку, стал размышлять, что теперь делать. Разбудивший его шум, наверное, донёсся до него, когда Джордж уходил из дому. Стало быть, далеко уйти она не могла. Если он очень быстро спустится на берег, то, возможно, ещё застанет там Джордж и остановит её. И как был в халате он пустился бежать по подъездной аллее выбежал за ворота и со всех ног помчался к заливу дождь перестал на небе замерцали звёзды однако ночь была тёмная не лунная как этот Джордж надеется в такой темноте пробраться между скал подумал он сумасшедшая она разобьёт лодку о камни и утонет он бежал во мраке и сам с собой разговаривал вслух. Вот почему ей понадобилась новая батарейка для фонарика и спички, а динатурат, наверное, длинный.